Глава 19. «Э, Бура!» Оглядываясь на темную. она и стража почему-то стоят на месте, не торопясь меня спасать. Когда гуляла по саду с Реджем, таких проблем с монстрами не было. Но оно и понятно, если лорд ими управляет. Спасайте! Э, Бура отрицательно качает головой. Не положено. Таков закон темных». Если речь не о большом конфликте, каждый спасается, убегает или договаривается с монстром сам, или оказывается съеден. Темный либо способен защитить себя, показывая свою силу, либо он слаб, и ему незачем жить. м, -м да. Вспомнила, как еще вчера произносила похожую речь в сторону раненого Ластера. Видимо, это мне расплата. Эбора, но я-то не темная. И даже не боевой светлый маг. Вы, фаворитка темного лорда, вы либо справляетесь с такой не особо большой проблемой самостоятельно, либо все равно просто не выживете рядом с лордом при темном дворе. Монстр крокодил зарычал и быстро засеменил на своих коротких лапах в мою сторону, думая, что делать. Можно, конечно, попробовать убежать, тем более что монстр мне в противнике достался не самый быстрый. Но как-то не солидно, что ли. Надо бы и попробовать себя в борьбе против сил тьмы. Бросаю в монстра пару световых клубков, метя в глаза. Первый клубок чудовище с явным удовольствием заглатывает, и пока монстр его жуёт, второй мой клубок все таки попадает в глаза. монстр ненадолго ослеп от яркого света, недовольно ревёт, машет головой, щуря обожжённые глаза, но все равно упрямо движется в мою сторону. Видимо, по запаху ориентируется. Тогда, понемногу отступая, чтобы дать себе время плиту большую сеть. А когда чудовище уже совсем близко, накидываю ее, и монстр замирает, обездвиженный светлой магией. Фух, сработало. Хорошо, что с прошлой недели начала ходить на боевую магию. В общем-то все вроде не так сложно, как могло показаться, но надо уходить. Сетка долго чудовище не удержит. Вон, уже некоторые нити начали рваться. По идее, боевому магу после этого заклинания надо быстро чудовище добить, но к такому я что-то не готова. Ластер Ты уже там все сделал? Мы уходим. Мой монстр не замедлил появиться, но как-то не так. Бежит, визжит, паникует, до меня добрался и спрятался за мою юбку. Похоже, только и ждал, когда я сама с тем крокозябром справлюсь. Но нет. Я ошиблась. Ничего Ластер не ждал, а просто улепётывал от другого монстра. Кусты затряслись. Затрещали тонкие деревца, обламываясь под чьими-то мощными ударами. Из-за деревьев, разрывая зелень кустов, с диким ревом вырвался мега-монстр выше меня в полтора раза, с огромными когтищами, тремя клыкастыми окровавленными пастями и бешено вращающимися безумными красными глазищами. Э, бура! Этого тоже мне самой надо, да? грустно тяну я. Нет. Быстро отходите, не делая резких движений, напряженным голосом отвечает тёмное, и я понимаю, что все плохо. Было не очень, но, наверное, контролируемо, а сейчас нечто нежданное. И вот вопрос, как это быстро отходить, не делая резких движений, когда на тебя несется такая огромная туша. Присела, подхватив ластера и подол платья, и с низкого старта рванула так, что ветер в ушах засвистел. Весь внешний лоск и степенность, приобретенные мной за время жизни в городе, мигом слетели. Охрана уже бежала ко мне навстречу, так что я очень быстро оказалась за спинами темных, и они приняли на себя разъярённое чудовище. Не торопясь убегать дальше, Поскольку мало ли кто в саду из зверушек еще вздумает на меня напасть, а я без охраны, стала поодаль и с недоумением наблюдаю за тем, как темные сражаются со своим же монстром. Разве чудовище и темные не союзники? Разве темные не контролируют чудовищ? Еще более странное для меня в этой ситуации то, что похоже охрана Этот элитный отряд темных воинов почему-то терпит поражение всего от одного чудовища. Оно их уверенно теснит. Вот ранен один, вот второй летит в сторону, а вот в ужасе прижала ладонь ко рту, когда монстр спорол живот Эбуре, положила ластра на землю и присоединилась к битве. Воин я, может и не очень, но надо помочь. А то ситуация может стать критической. Отправляю в монстра светящиеся шары один за другим с целью просто отвлечь и дать время оставшимся охранникам. Но трудно, очень трудно. Монстр словно в боевом трансе, не чувствует боли. Не замечает атаки, нападает и нападает, двигаясь с невероятной скоростью. А уж как силён. Кое как, но мы все таки начали теснить монстра. Предводитель моей охраны только и успевает выкрикивать приказания, что и как делать. Пытаемся окружить монстра, организовав атаку со всех сторон. Но чудовище, похоже, понимает человеческую речь и не дает взять себя в кольцо. С ужасом смотрю на то, как монстр протыкает своими огромными когтями еще одного темного из моей охраны. Не знаю, чем могла бы закончиться эта битва, но неожиданно к нам пришла помощь, и какая, точнее, от кого. Деревья затрещали, и над их макушками вдруг показалась огромная чешуйчатая голова с красными, светящимися глазами. Ингал, любимый монстр темного лорда, не стал оглашать окрестности громким угрожающим рыком. Он просто и деловито дотянулся своей пастью до нашего сохраны невменяемого противника и щёлкнул зубами. Захрустили кости, и некогда опасный монстр исчез в огромной пасти Ингала. Большой драк, оглядев всех присутствующих, возможно, на предмет того, кем бы еще перекусить. В итоге этого не сделал, высокомерно фыркнул и утянул свою голову на длинные шеи куда-то обратно за деревья. Мы с темными воинами на удивление дружно и синхронно облегченно выдохнули. Первый, кому я оказала помощь, была Эбура. Да, я не лекарь, но основы есть, минимум, чтобы дотянуть до помощи профессионалов, могу оказать. И хоть и не обязана, все равно помогла всем темным, кто в тяжелом состоянии. Как никак меня защищали. Пусть это и их работа. Последним нашла дрожащего в траве ластера. Он не убежал с того места, где я его оставила, сидел все это время, затаившись. Вроде монстр, О такой трусишка. Может, потому что маленький и, в принципе, меньше собратьев драков его возраста. По пути во дворец меня провожают в сильно урезанном составе охраны без Эбуры. Поинтересовалась у главного охранника, почему против первого монстра вы не стали меня защищать, а против второго стали. Первый был относительно безопасен, если бы вы сами с ним не справились. Мы бы прикрыли. Эбура посчитала, что вам будет полезен такой опыт. А я в таких вопросах особо ничего не решаю. Второй монстр, мол, того, что был гораздо опасней, но еще и в состоянии темного бешенства, когда жажда крови и разрушение затмевает разум, в этом состоянии нет страха и понимания, кто свой, кто чужой, а мощь усиливается в разы. Это состояние возникает спонтанно либо провоцируется внешними факторами. Мы проведем расследование, поскольку монстр уже довольно старый, матерый. Такой вспышки у него не должно было сейчас быть. Война только закончилась, он нарезвился. Есть ещё вариант, что его спровоцировала ваша светлая магия, но тоже сомнительно. Понятно. что ничего особо не понятно. Мы отведем вас в покое темного лорда, и вам придется побыть там, пока не придет замена выбывшим охранникам. Хорошо. Оставшись одна, уложила уже сонного ластера на его подушку, пусть отдыхает мелкий, у него не жизнь, а сплошные переживания, нервы и боль. А сама отправилась в ванную. Я никому не сказала, но когда бежала от монстра, задела какую-то корягу, и теперь на ноге порез. Ничего страшного, просто надо обработать. Чуть позже мне принесли весьма вкусный обед, и насытившись, я устроилась в гостиной. Причем весьма уютно, в большом кресле с книгой, которую вчера утащила-таки из библиотеки, с подносом фруктов и сладостей. оставшихся от обеда. И с ластером на коленях мини-монстр сам ко мне пришел, и хоть в обед его тоже покормили мясом, то и дело жалобно урча выпрашивал у меня фрукты с подноса. Видно, что с интересом ел такое угощение, явно впервые, и, кажется, ему из дегустируемого все понравилось. Так что я в очередной раз задалась вопросом: Что за монстр мне такой неправильный попался? Вскоре углубилась в чтение, так что не заметила, как в гостиной появился еще кто-то. Хотя вряд ли бы заметила даже без книжки. Редж любит, как я понимаю, ступать бесшумно и оказываться рядом со мной внезапно. От тебя пахнет кровью. Раздалось рядом. Вздрогнула и подняла взгляд. на нависающего надо мной темного лорда. Забыла как дышать и вся сжалась. Глаза Реджа, сейчас они пылают красным, как у ингала. Зрачка и радужки больше нет. Что это? Редж в состоянии темного безумия. Тогда мне сейчас не поздороваться. Всего лишь случайный порез на ноге, тихо выдавила я, предположив, что речь идет именно об этом. Внутренне готовлюсь ко всему. Лорд очень медленно оглядел меня с головы до ног, забрал из рук книгу, взглянул на обложку, потом книгу вернул и попросту испарился. Да-да, я не преувеличиваю. Сначала почернел, на миг замерев в виде темной статуи, а потом рассыпался пеплом. но следов от пепла нигде не осталось. Он исчез, будто не было. Ух. Жуть, вздрогнув произношу я. Смотрю на Ластера, а он не спит. Хищные глаза у него в форме вытянутых ромбиков, но сейчас стремятся к идеальному кругу. Тоже испугался. Мы с монстром переглянулись, и Ластер полез в проем между моей спиной и спинкой кресла Прятаться. Ай-ай, щекотно. Хочу выловить и вернуть ластора на место, но он не дается, буквально выскальзывая из рук. юркий и шустрый, словно воду пытаешься удержать. Завязнёй с монстром как-то быстро забылось происшествие с реджем. Обошлось, и ладно.